та уверен что я направила тебя к косару что ты об ободшь его там царица рассмеялась пригубив вина хорошо хоть он не уверен в том будто я собираюсь занять его место как следующий первый бальзамировщик таур дуад улыбнулся маг хочется верить что в хардае его ждет успех ведь кто как не он верные императора холодно ответила царица и как ты сам изволил заметить недавно пса главы понимаю и разделяю твою тревогу сиятельная госпожа колдун кивнул продолжая поигрывать полупустым кубком в пальцах будем надеяться на лучшее тебе служат немало достойных ремы и людей он не собирался делиться самохисад своим знанием о том что тао уже упустил добычу и терпеливо ждал что она собиралась сказать. кое что тебе тоже будет интересно узнать задумчиво проговорила царица это стало неожиданностью для многих но прекрасно легло в общую картину подчеркнув вину отступников я весь внимание госпожа пропел маг чуть подавшись вперед предводитель общины прошел посвящение в песках а махисад насмешливо прищурилась наблюдая за реакцией собеседника догадываешься кто мог обучить его похоже ты не единственный служитель владыки каэммет маг едва не выронил кубок от изумления сменившегося радостным волнением так вот кто за всем этим стоял вот кому понадобилось провести мертвого царевича через посвящение что но как расскажи мне все воскликнул он известно нам пока немного я должен увидеть его исключено покачала головой о махисад пока что его держит в столичном храме стража порога еще один ее ученик живой в здравом уме разве не понимаешь как это важно я понимаю спокойно ответила царица но и ты должен понимать что пока к нему прикован взор владыке даже я ничего не могу сделать этот жрец возможно тоже хотел восстановить культ во что бы то ни стало колдун должен был добраться до него но на территорию храма ануи ему не было хода да и лишний раз появляться в столице не хотелось к тому же он должен приглядывать за ситуацией в сепате хардае все еще тайком от царица правда пока он не придумал как узнать что сделают с мертвым царевичем оно и рад голос царица настойчиво вторгся в его мыслях есть новости и более меня смущающие наш друг повах ты должен разобраться с ним сиятельная многомудрая госпожа спешу напомнить тебе что именно ты пожелала сохранить ему жизнь сделав живым символом эльфийского вероломства усмехнулся колдун я говорил что его следовало бы убрать намного раньше хотя и сейчас более чем уверен что он не предаст тебя пока а махиса чуть поморщилась наши отношения с родами эрхены и мерха и без того усложнились они так переживают об утрате своих родственников скорее об утрате своего влияния владыка пока не лишил их всего но определенные шаги обозначающие намерения императора были предприняты повах признался что они с мэдджином придали ефера мне допудлино известно что род мерха уже посылал к нему убийц неудачно ведь он под защитой верховного таэху притом сами рады клянутся в верности императору доказывая что иммежин и, и повах действовали самостоятельно но я в свой черед уже получила не одну просьбу о ходатайстве и просьба этим множиться с завуалированными и пока туманными угрозами они не посмеют фыркнул колдун пока нет а махисад нехорошо улыбнулась вот и посмотрим Сколь далеко простирается их верность нашему делу. Хочешь, чтобы я избавился от ключевых фигур двух именитых родов? Ну что ты, царица небрежно махнула рукой. Не сейчас. А может и вовсе без этого обойдемся. Пока же нам самое время подумать о том, кого Павах все-таки выдал. Это было ожидаемо, пожал плечами маг, не особо удивившись. «Ты направила его в обитель сама. А теперь чего ты хочешь? С Джетти мне не тягаться. Один на один еще куда не шло. Но никогда на его стороне будет весь род Таэху». «Не забывай, что у меня нет цели противостоять владыке и его воле», — холодно заметила царица. «В воле императора было направить Паваха к Таэху. Пусть и высказана она была через мало в чем разбирающуюся девочку». да в обителе как мне донесли он рассказал о своем пребывании в поместье ареля и о том кто пытал его та их узнают что тот чародей обладал утерянными знаниями культа сатеха ну а то что он дескать еще эфейским колдовством уладел тому порука лишь слова самого поваха нынче словам этим мало веры я помню сиятелье госпожа само мое существование граничит с невозможным улыбнулся колдун а потом в его мягкий голос просочились ядовитые нотки когда он выплюнул ненавистное имя верно а махисад покачала головой не желая обсуждать с ним непростую тему его происхождения нужно подготовить почву обернуть признание поваха нам на пользу продолжала царица и за этим я обращаюсь к тебе чего же ты изволишь теперь матерь народа ремийского а махисад откинулась на спинку стула некоторое время созерцая свой кубок с вином а потом осушила его когда она снова посмотрела на мага в ее серо остальных глазах была спокойная решительность и уверенность в его силах придумай как вывести след на перкау в этой истории он должен заменить тебя